Не было поблизости никого, кто бы мог помочь. Сопротивление было бесполезно. Минуту спустя его увлекли в лабиринт темных узких дворов, а если он и осмеливался изредка кричать, его заставляли идти так быстро, что слов нельзя было разобрать. В сущности, какое имело значение, можно ли их разобрать, Раз не было никого, кто обратил бы на них внимание, даже если бы они звучали внятно. Зажгли свет. Миссис Бедуин в тревоге ждала у открытой двери. Служанка раз двадцать выбегала на улицу посмотреть, не видно ли Оливера. А два старых джентльмена по-прежнему сидели в темной гостиной, и между ними лежали часы. Глава шестнадцатая повествует о том, что случилось с Оливером Твистом после того, как на него предъявила права Нэнси. Узкие улицы и дворы вывели, наконец, к широкой открытой площади, где расположены были загоны и все, что необходимо для торговли рогатым скотом. Дойдя до этого места, Сайкс замедлил шаги. Девушка больше не в силах была идти так быстро. Повернувшись к Оливеру, он грубо приказал ему взять за руку Нэнси. — Ты что, не слышишь? — заворчал Сайкс, так как Оливер мешкал и озирался вокруг. Они находились в темном закоулке, в стороне от людных улиц. Оливер прекрасно понимал, что сопротивление ни к чему не приведет. Он протянул руку, которую Нэнси крепко сжала в своей. — А другую руку дай мне, — сказал Сайкс, завладев свободной рукой Оливера. — Сюда, фонарик! Собак подняла голову и зарычала. — Смотри, — сказал он другой рукой, касаясь шеи Оливера. — Если он промолвит хоть словечко, хватай его, помни это. Собака снова зарычала и, облизываясь, посмотрела на Оливера так, словно ей не терпелось вцепиться ему в горло. — Пес его схватит не хуже, чем любой христианин, лопни мои глаза, если это не так, — сказал Сайкс с каким-то мрачным и злобным одобрением, посматривая на животное. — Теперь, мистер, вам известно, что вас ожидает? А значит, можете кричать сколько угодно. Собака скоро положит конец этой забаве. Ступай вперед, песик! Фонарик заверял хвостом в благодарность за это непривычное ласковое обращение. Еще раз в виде предупреждения зарычал на Оливера и побежал вперед. Они пересекли Смитфилд. Но Оливер все равно... не узнал бы дороги, даже если бы они шли через Гровенор-сквер. Вечер был темный и туманный. Огни в лавках едва мерцали сквозь тяжелую завесу тумана, который с каждой минутой сгущался, окутывая мглой улицы и дома. И незнакомые места оказались Оливеру еще более незнакомыми, а его растерянность становилась еще более гнетущей и безнадежной. Они сделали еще несколько шагов, когда раздался глухой бой церковных часов. При первом же ударе оба спутника Оливера остановились и повернулись в ту сторону, откуда доносились звуки. — Восемь часов бил, — сказала Нэнси, когда замер бой. Э, — Что толку говорить? Разве я сам не слышу? — отозвался Сайкс. — Хотела бы я знать, слышат ли они, — произнесла Нэнси. — Конечно, слышат, — ответил Сайкс. — Меня сцапали в Варфоломеев день. И не было на ярмарке такой грошовой трубы, писка которой я бы не расслышал. Варфоломеев день — праздник святого Варфоломея в ноябре, когда в Лондоне с давних пор происходила большая ярмарка. Эта ярмарка перестала существовать,